А ведь он мог бы согласиться. В конце концов, разве Аргедас I неповторимый не был его противником или врагом базы? Разве не должен был бы он по своему воинскому долгу помогать любым силам оппозиции, возникшим в стране подземного королевства? Нет бы им по-хорошему объяснить ему возникшую ситуацию, погуторить по-доброму, взвесить все за и против, растолковать свою позицию. Однако они пошли по другому пути. Отвыкли они здесь от человеческого обращения. Да воспитал их строй. Привыкли они тут приказывать да наказывать, а для дела это не всегда лучший метод. Во всяком случае, не в его варианте. То, что даже в случае удачи Хадос не имел никаких шансов выжить, окромя ничего не значащих обещаний, имело некоторый вес. Но отнюдь не главный. Достали они его. По-настоящему достали. Сейчас, чувствуя животом свое пластиковое оружие, вновь прикидывал детали предстоящего предательства взвешивал на языке слова приговора и наслаждался еще не свершившейся местью. А статус 18 уже не на шутку увлекся изложением очередной побасинки о нездоровых путях развития эволюции разумного вида животных с планеты Земля. Размышляя по-зрелому и отбросив все сентиментальные выверты, Земля не могла терпеть, чтобы где-то еще развивалась цивилизация с неизвестными целями. Земляне очень долго раздумывали о том, в каких направлениях могут развиваться цивилизации вообще. Но это все были теоретические прикидки, имеющий под собой только наземный опыт истории одной планеты. После того, как неконтролируемый прогресс привел к череде кризисов и практически при любых перспективах ввел впоследствии катаклизмом или же к поискам альтернативных путей, нежелательных прежде всего реально правящим на планете структурам, прогресс взяли под контроль. А взятый под контроль прогресс – это не прогресс вовсе. В принципе, все можно было объяснить общечеловеческими целями, потому как в общем прогресс развития по своей логике – случае начатый благодаря открытию портала звездной экспансии, привел бы к замене человека неким альтернативным полуискусственным существом, более приспособленным для движения вперед. Куда при этом было девать уже существующее многомиллиардное человечество со всей его многотысячелетней историей развития? Чем бы оно стало после появления сверхумных и сверхприспособленных существ? Когда сам Оргедос сделал эту очередную паузу в своем разглагольствовании, Хадос Кью мило улыбнулся и, почти не разжимая губ, прошептал, Вас предали, статус 18. Вас хотят убить. Они желали, чтобы это сделал я, но ведь это не в моих интересах. Сам Аргедас не зря столько лет держал в руках рычаги власти. До внешнего наблюдателя, по крайней мере по внимательности равного Кьюму, ничего в его поведении не изменилось. Он продолжил речь на прерванном месте. Да и в принципе, кто мог гарантировать, что эти сверхлюди, в свою очередь, не устареют очень быстро, поскольку будут толкать локомотив развития невероятно интенсивно? И кто поручится, что они, в свою очередь, добровольно сдадут свои позиции неминуемо порожденным ими продолжателям с новыми волшебными свойствами? Что, если они не передадут эстафету разуму следующим, а просто выберут собственное, пусть и несколько устаревшее моральное существование? Не будет ли в этих условиях жертва прошлого, канувшего в лету человечеству, просто глупой? Ну, какая разница, на какой стадии становится прогресс, если он все равно встанет, раз человечество дошло до своей верхней ступени? если правильное решение остановиться далее не пущать. И, соответственно, не только для себя, но и для всех других. Колония, имеющая вокруг себя неосвоенную до конца богатую планету и целую нераспаханную звездную систему, при этом желающая автономии во всем, становилась по зрелом размышлений очень опасной. А там, за спиной Хадеса, вдруг раздались удары и задавленные голоса. Он покосился назад. Видимо, Аргеда подал охране какой-то незаметный для других знак потому как стражники, явившиеся с тыла, вязали всех прибывших с Хадосом людей, не глядя на статусы. Затем телохранители вновь обыскали самого Хадоса и отобрали складной нож. «Спасибо, пилот», — сказал ему Аргедас, быстро покидая помещение. «Вы остаетесь при мне». Хадос Кьюм более не вернулся проживать демографический отдел. Еще ему присвоили статус за номером ноль. Это был явный недобор по сравнению с обещанным заговорщиками повышением на пять пунктов. Но тем не менее он вышел из патовой ситуации и выиграл партию.